«Потерянный континент» – Сесил Б. Уайт. Глава 1. Имя доктора Джозефа Ламонта настолько хорошо известно публике, что вряд ли есть необходимость представлять его. Поразительные успехи, которые были недавно достигнуты в освобождении энергии атома, еще более замечательный подвиг фактического создания материи из энергии, как почти все знают, являются результатом его неустанных усилий. Пять лет назад мне посчастливилось быть выбранным для заполнения вакансии в его небольшом штате. Несколькими месяцами ранее я с отличием окончил физический факультет в Чикаго. Очевидно, на него произвели впечатление новые методы, которые я разработал в собственном изучении проблем атомной структуры, поскольку после появления моей статьи в журнале физических наук, которая была результатом этих исследований, я получил короткую записку с просьбой нанести ему визит при первой же возможности. Итогом моего визита стало то, что я был избран на должность, на которую я даже не смел надеяться. Около двух лет назад он попросил меня зайти к нему в офис, попросив привести со мной Харви, еще одного сотрудника. Это было необычным событием, поскольку его секретарь обычно давал нам инструкции в машинописном виде, а наши отчеты диктовались секретарю каждый день, так что кому-либо из нас редко приходилось заходить в его кабинет. Очевидно, повеяло духом новизны. Как только Харви смог оставить аппарат, которым он пользовался, мы поспешили по коридору, который ввел в кабинет доктора. «Доктор» — так мы обычно называли его, когда говорили о нем между собой. Войдя в офис, мы обнаружили, что он работает со странного вида прибором, который был установлен на его столе. Он жестом пригласил нас сесть, передал свой портсигар, и когда мы оба закурили, сказал. «Я хочу, чтобы вы оба, мужчины, просмотрели пару вещей, которые я только что закончил. Это?» — указывая на аппарат на его столе. «И это?» И он достал сферический предмет из выдвижного ящика. Откинувшись на спинку стула, он начал. «Я полагаю, вы оба помните статью Мёртона?» которая некоторое время назад появилась в математическом журнале. В этой статье он утверждал и, по-видимому, обосновал свои утверждение, что время на самом деле является другим измерением, а не просто математическим. Что ж, после тщательного изучения этой статьи я убедился, что с теми знаниями, которыми мы сейчас обладаем, можно было бы сконструировать устройство, которое искажало бы пространственно-временные координаты, если можно так выразиться. Искажение этих координат позволило бы любому объекту в пределах искаженной области проскользнуть назад во времени. В конце концов, на самом деле нет ничего очень странного в том, чтобы заглянуть в прошлое из-за конечной скорости света. Каждый день нашей жизни мы видим то, что происходило в прошлом. Потому что мы никогда ничего не видим таким, как оно есть на самом деле, а таким, каким оно было, когда свет, достигающий наших глаз, покинул его. Таким образом, мы видим Луну такой, какой она была одну с четвертью секунды назад, Солнце таким, каким оно было восемь с третью минут назад, и звезды такими, какими они были годы назад, сотни или тысячи лет, в зависимости от расстояния до них. При поддержании правильного соотношения между силами, генерируемыми этой машиной, любой объект между этими электродами, указывая на пару клемм в форме колокола, соединенных с прибором, будет перемещаться назад во времени, насколько позволит поле. Расстояние во времени, на которое можно проникнуть, зависит от напряженности поля. При его уменьшении телу разрешается скользить вперед во времени, пока оно не достигнет настоящего. Однако, если поле внезапно отключится, объект останется в прошлом. Сегодня утром, когда я проводил свое первое испытание машины, я потерял где-то в давно минувших веках совершенно хорошую пару плоскогубцев. Я полагаю, вы оба хотели бы увидеть это в действии? Для демонстрации была выбрана бутылка со слизью, которую поместили между электродами. При закрытии выключателя загорелась стеклянная колба по форме, напоминающая рентгеновскую трубку, но содержащая три элемента, от которых через платиновые уплотнения шли провода к сложной проводке аппарата. Маленький градуированный циферблат на передней панели аппарата медленно повернулся под пальцами доктора, и в мгновение ока флакон и его содержимое исчезли. Эта бутылка», — сказал доктор. «Находится, насколько я могу судить, примерно семнадцать тысяч лет в прошлом». «Тогда вы никогда не сможете ее вернуть», — сказал Харви. «Почему бы и нет?» — спросил доктор. «Потому что там, сзади, над уровнем Земли не будет ничего, что могло бы ее поддержать». «Это верно», — был ответ доктора. Но хотя у объекта нет ничего, что могло бы его поддерживать, он останется в точно таком же положении относительно Земли. «Можете ли вы назвать мне какое-нибудь объяснение этому?» спросил я. «Признаюсь, я не могу, но, тем не менее, это должно быть так. Смотрите!» И с этими словами доктор медленно повернул циферблат назад, и перед нашим изумленным взором предстала бутылка. «Если бы я внезапно отключил ток, то бутылка упала бы». «Я полагаю», — заметил наш шеф, «что именно это должно быть случилось с моими плоскогубцами сегодня утром, потому что я не смог их вернуть, хотя всего через несколько секунд отправил обратно мощный магнит в виде подковы». Магнит вернулся без плоскогубцев. Харви посмотрел на меня и озадаченно рассмеялся. «Это жившая машина времени Герперта Уэллса, и никакой ошибки». «Отправит ли она предмет в будущее, доктор Ламонт?» «Этого не произойдет, был его ответ. «В уравнениях Мёртона для пространственно-временных координат будущего вы найдете в качестве фактора одного из членов символ И в квадрате. Следовательно, я не верю, что мы когда-либо сможем исследовать будущее». Примечание. И квадратный корень из минус единицы, который превращает любую действительную величину, с которой он работает, в мнимую величину. И в квадрате равно минус единице. «Значит, вы намерены исследовать прошлое?» – спросил я. «Я сделаю это. Я намерен начать строительство моей машины как можно скорее. Но я еще не показал тебе эту другую вещь». «Я думаю, что Харви, так же, как и я, совсем забыли о сферическом объекте, настолько нас заинтересовал другой аппарат». Никто точно не знает, почему тело падает на землю, когда его отпускают, или почему одно тело притягивает другое. Мы знаем то, что мы называем постоянные тяготения, и мы можем объяснить движение тел, когда они подвергаются воздействию этой силы. Но о природе силы мы ничего не знаем. Это может быть своего рода электрическое поле, создаваемое присутствием материи. И я сам склонен верить, что это так. Несколько месяцев назад я сделал поразительное открытие, из-за чего появился этот объект. Эта сфера состоит, как вы можете видеть, из двух полусфер, установленных на центральном стержне или оси. Они устроены так, что вращаются в противоположных направлениях с совершенно одинаковой скоростью, и, имея равные моменты инерции, ось, на которой они вращаются, остается неподвижной. Каждая полусфера покрыта многими тысячами витков тонкой проволоки, погруженной в изолирующую среду, которая обеспечивает гладкую полированную поверхность. Секрет свойства этой сферы кроется в намотке провода. Один из тех маленьких атомных двигателей, которые мы сделали, служит энергетической установкой для сферы. Он крепится к катушкам и поворачивает полусферы. Он также генерирует энергию, которая поддерживает необходимую разность потенциалов на обмотках сферы. Теперь, если бы я держал эту сферу так, чтобы ее ось была перпендикулярна магнитным силовым линиям Земли, ток протекал бы через обмотку, когда полусферы поворачивались, если бы не противоположное электрическое поле, создаваемое генератором. Если полусферы вращаются с достаточной скоростью, а ток, протекающий по проводам, имеет нужную величину, Притяжение Земли к сфере точно нейтрализуется. При правильном соотношении скорости к току, а не больше, чем в первом случае, сфера поднимается. Здесь доктор расположил сферу с ее осью в правильном положении, нажал маленькую ручку на одном из концов стержня, и полусферы сразу же начали вращаться. «Я настроил механизм таким образом, чтобы сила тяжести была абсолютно нейтрализована», продолжил наш шеф. Через несколько секунд полусферы будут вращаться со скоростью около 7500 оборотов в минуту, что является необходимой скоростью. Закончив это предложение, доктор выпустил машину из своих рук, и она осталась там же, вращаясь как маленький мир в космосе. «Жутко, не правда ли?» — прокомментировал Харви. Я согласился с ним. Было определенно удивительно видеть предмет весом, возможно, в 5 или 6 фунтов, парящий над салом, как детский воздушный шарик. «Вы заметите, что плоскость вращения предмета практически неизменна из-за гироскопического действия быстро вращающихся частей», — продолжил доктор. «Следовательно, как только сфера будет запущена, потребуется огромная затрата энергии, чтобы изменить такую плоскость. Этот фактор окажется чрезвычайно полезным при посадке машины, поскольку необходимо только правильно сориентировать опорные стойки». Затем все, что нужно сделать пилоту, это снизиться прямо над заданной точкой, когда сфера плотно войдет в контакт с поверхностью. Как вы собираетесь приводить в движение свой корабль? – спросил я доктора. С помощью воздушных винтов? Нет, – ответил он. Более эффективным методом. За счет ионизации воздуха в том или ином направлении будет создаваться устойчивая и равномерная тяга к машине, которая будет продвигать ее в нужном направлении. В качестве моей ионизирующей среды я собираюсь использовать рентгеновские лучи, полученные в кварцевых трубках. Это хороший ионизирующий агент, и с ним гораздо проще обращаться, чем с другими известными методами. Теперь давайте перейдем к делу. Я собираюсь немедленно приступить к строительству сферы. У меня есть здесь полные схемы и спецификации готовой машины. Я хочу, чтобы вы двое взяли на себя полную ответственность за работу. Мне неприятно это делать, но мне придется ограничить вас по времени, по причинам, которые я объясню вам позже. Сфера должна быть завершена в течение 9 месяцев. Я знаю, это трудная задача, но она выполнима. Вот, забери с собой эти схемы и посмотри на это дело». Мы вышли из комнаты, оглянувшись на сферу, которая все еще тихо вращалась там, где ее выпустил доктор. Когда шеф говорил, что хочет, чтобы что-то было сделано, Никто из тех, кто знал его, не останавливался, чтобы поспорить. Каждый шел и делал это, потому что он никогда не просил невозможного. Мы с Харви отправились за работу.